Глава 10. Разбудил меня бьющее в окна солнечное лучи. Зажмурившись, перевернулся на другой бок. События вчерашнего дня крепко замешались в сознании со сном и не желали отделяться. Драконов вроде бы не было. Физика с времнём тоже в корзину. Демон Настя. Да что тут гадать? Настя, ты здесь? подумал я с просонией. Здесь, просыпайся, раздался её голос в голове. Активируй меню и посмотри статистику. Мне хватило одного меню, чтобы окончательно проснуться. Просто того факта, что поверх картинки появились надписи. Я встал с дивана, пошел в душевую бриться, умываться и чистить зубы. Пока приводил себя в порядок, подумал, что насчет моих туалетных принадлежностей не было запретов, можно забрать. Поплелся на кухню. Настя материализовалась передо мной. Ты это куда? А зарядку? «Я что, по-твоему, школьник?» – скривился я. «Да и в школе такой фигней не страдал». Она толкнула меня в плечи. «А сейчас будешь? На кухню не пущу». «Да ты мне что, жена?» – взбесился я. «Сам виноват». Она виновато улыбнулась. «Это одержимость. Извини, но поесть не дам. Я грустно задохнул». «Ладно, только ты тоже делай, а я за тобой». Настя без предисловий приступила. «Стань ровно, руки по швам, не сутулься. Повторяй за мной». Минут 5 махали руками и ногами, крутили туловищем, тазом, приседали. "Теперь давай-ка на гибкости растяжку", сказала она. "Наклоны, шпагаты, мышцы и вправду стали оживать". Её предложение отжаться прошло уже без возражений. "Теперь к колодцу", радостно воскликнула Настя и побежала трусцой на выход. Прибежали к срубу. "Я сморозил, топиться". "Почти", сказала она, снимая джинсы и рубашку. "Трусы тоже лучше сними". "Зачем?", спросил я, терзаемый дурными предчувствиями. «Сейчас ты вытащишь из колодца ведро воды и выльешь себе на голову», сказала она запросто. «Лучше утоплюсь», ответил я мрачно. «Семь тараканов, Лёш», улыбнулась она с видом менеджера по продажам. «Все семь всего за одно ведро». «Десять», внёс я встречное предложение. «Хорошо», тут же согласилась она. Я принялся снимать с себя кроссовки, раздевался сам с себя, поражаясь. «На что соглашаюсь?» Взялся за рычаг ворота, вытащил в ведро. Глубоко вздохнул и махом опрокинул на себя. Кожу будто ошпарило, а я не сдержал крика «А-а-а, зараза!» «Мне тоже нужна подзарядка», прокомментировала Настя. «Колодезная вода, она же практически ледяная». «Одевайся быстрее, простынешь», усмехнулась демоница. Я взялся за одежду. Трусы все-таки нужно было снять. Попросил ее. «Исчезни, пожалуйста». Она пропала. Стащил в себя мокрые трусели, отщательно отжал, натянул обратно. «Уже можно?» Послышался её голос в моей голове. Можно, проворчал я, надевая джинсы. Вот скажи, почему раньше ты не говорила без вызова? Она возникла передо мной. Не хотела тебя смущать по привычке, а тут думаю, какого чёрта, ты же и так обо мне знаешь. И что это меняет? пожала я плечами, застёгивая рубашку. Ну ты же мог побежаться, каяться, молиться. А сейчас не могу? удивился я. И кто тебе будет помогать писать книгу? сказала она с торжеством. Так что терпи, миленький. Угу, проворчал я, зашнуровывая кроссовок. Это мне вместо ада, которого нет. Вот можно без этих ваших подлых приёмчиков, искренне воскликнула Настя. Если дашь поесть, сказал я сурово. Да иди лопай, разрешила она. Я доел консервы, запил водой. После обливания ещё немного трясло, чтобы согреться, и на прощание пошёл в сарай. С употом дело пошло ходка. Скоро я добьюлся вчерашних результатов и даже смогу их немного превзойти. Вот решил не носить. Кто его знает, когда принесёт Санька, может и испортится. Еду ему тоже нет смысла оставлять. Нужно как-то передать ему весточку. Я прошёл в дом, уселся за стол, написал в книге. Вих оставил приёмнику записку. Подождал несколько секунд. Запись не пропала. Я решительно выдрал из книги следующую страницу. Ничего не произошло, книга не исчезла, потолок не рухнул. Вздохнув, принялся писать. Привет, Саня. Извини, что указал тебя в приемнике. Честно, я не знал, что это всерьёз. Если ещё сомневаешься, поверь, это всерьёз. Душевая здесь с титаном. Дрова в сарае тебе подготовил. Воду сам принеси из колодца. Дописываю тебе записку и ухожу. Ты тоже не зависай тут. Удачи и до встречи. Положил бумажку сбоку от себя и ещё подождал. Просто лежит себе записка. Будем надеяться, что не выбросят. Я снова взялся за книгу. Вих собрался выйти из карантинного пункта. Под моей записью появились буквы. Лояльность к жилищу 5. Вих проявил заботу о приемнике +5 к лояльности и того 10. Ему позволено взять с собой два предмета из утворя. Он предупреждён, что приемник будет их лишён. Это батя упёр огнива, тут же подумалось мне. Мне им что, спичек жалко? Раздражение тут же сменило адресата может, Цаня не проявит лояльность, хотя он-то проявит. Ладно, оставлю ему фляжку. Вчера ещё приметил на столе мельком подумал, что точно пригодится. Пусть пригодится малому. Я встал, взял сумку, пошёл на кухню. Вытащил из ларя свои запасы. Кашу из крынки вывалил в глубокую тарелку, крынку вымыл, наполнил водой и завязал. Чашку с кашей замотал в запасную майку, всё равно шерстячкой. После чашки вторым предметом я выбрал нож. Лизви обмотал чистым носком. Всё аккуратно уложил, сходил в душевую за своими туалетными притендалами, их тоже положил в сумку, вернулся в комнату, сел за стол и написал в книге. Вих собрался, простился с гостеприимным домом и тронулся в путь. Ниже появилась надпись. Он поднял брус, открыл ворота и шагнул в новый мир. Хм, спасибо за подсказку. Я уложил книгу в сумку, глубоко вздохнул и сказал громко: Благодарю за приют. Всем пока. Встала пошёл к выходу. У ворот пришлось повозиться. Брус удалось поднять только подставив плечо. Навалился на воротину, она со скрежетом поддалась. Я решительно вышел за ворота. Вокруг стоял лес. Оборачиваясь, тот же лес. Дома как и не было. В уголочке линка уверху изображения появились строчки. Вы добровольно покинули карантинный пост. Вам добавлено очков опыта 20 и того 320. Возвысилась сила духа на 2 и того 23. Одержимость вашего демона плюс +2 и того 18. У вас появился социальный статус. Статус бродяги. Удачной игры. Ну что ж, будем играть. Я наметил ориентиры впереди и позади себя, пошёл неспешным шагом, оглядываясь по сторонам. Лес лиственный, уже радует, можно будет укрыться от дождя. Деревья по виду обычные, опознал дубы по форме листьев. На толстых стволах мох, по идее, указывает на север. В кронах чирикают птахи, заметил белок. Очень похоже на среднюю полосу. Деревья разглядывал не просто так, а с умыслом, но подходящего долго не встречалось. На одни не залезть, другие низенькие. Дошел до намеченного в качестве ориентира дуба, оглянулся, поискал глазами исходную точку. Мысленно провел через две точку прямую и наметил следующую цель. Дошёл до неё, дерево оказалось подходящим. Рядом в дуб попала молния, ствол завалился на высоченный собрат. Получилась вполне преодолимая лесенка. Без неё до ветви великана было бы не добраться. Сумку оставлять не рискнул, повесил на шее перед собой и осторожно пополз. Неудобно, но остаться без всего не хотелось. Особенно бы я намучился, забираясь на самый верх. До да хватило ума закрепить сумку на ветке, полез шустрее. Ползу и думаю, как здорово, что я не боюсь высоты. Ну, в детстве же не боялся и сейчас не должен. И не от страха у меня руки трясутся, просто устал подтягиваться. В школе ведь столько физкультуры не было. Да ее за все школьные годы столько не наберется, а тут сразу. К счастью, на самый верх лезть не пришлось. Поднялся только над кронами и огляделся. Все-таки не напрасно мучился. Вдали, но в пределах видимости, блестел поворот реки. Получалось, от прежнего курса нужно взять правее градусов 30. Посмотрел вниз, где на ветке висела сумка, по ней зафиксировал направление и стал осторожно спускаться. Дополз до сумки, снимаясь с ветки, а она за разошевелится. Запустил туда руку, пальцы пронзила острая боль. Ах ты ж, сволочь! Хватаю что-то мягкое, выдергиваю наружу, зверушка так и вцепилась в палец, и глазками на меня злобно блеснула. Схватил тварь за пушистый хвост другой рукой, отодрал от себя и с размаху об ствол. И еще пару раз. Глазки вылетели на ниточках, головёнку сплющило, из пасти брызги крови. "То, что я люблю", прозвучал в голове томный голосок Насти. "Попробуй кровь, Лёш, но, ну пожалуйста". Меня ещё трясло от бешенства, я отбросил трупик и облизал руку. "Это немного не то", капризно сказала демоница. В моём положении разбрасываться едой, конечно, глупо, но не так же прямо кровь пить. Говорю спокойно: "В другой раз, золотка". Блин, палец саднит. А если бешенство или другая зараза? Кстати, а вдруг змея? Халявный экстремальный тур резко утратил половину привлекательности. Но что делать? Сюда спасатели не прилетят. За мной точно не прилетят. Разве что коллекторы. Но до них еще нужно дожить. Перевязал палец вторым запасным чистым носком и продолжил спуск. Нашел на земле тушку кусачей воришки. Бедняжка просто кашки хотела, а я ее за хвостик и об дерево. Гад я все-таки. Еще я чуть не потерял направление из-за переживания, сориентировался и пошагал далее. Иду и думаю, что вот и повстречал я первого жителя этого мира. Сразу попробовал меня обожрать и цапнул, сука, за палец. Хотя природа все-таки вокруг, само собой, и зверьет. То есть выводы о мире делать рано. И вот она, моя новая жизнь. На дерево залез, за палец меня цапнули, зверя убил ни за что. А где достижения? Где способность лазить по деревьям и не падать? Хоть бы ловкость повысили. Никто меня не ценит. Лёш, ты был просто прелесть, проворковал в сознании Насти. Я преобторился. А что? Речку увидел, лапочку покормил, присёк кражу о зверка одно жалко.